Фрэнк Херберт. Муравейник Хеллстрома. Роман. Перевод с английского. Издательство АО «Лорис», Москва, 1993 год. Читает Галина Шумская. Научно-фантастический роман видного американского фантаста Фрэнка Херберта рассказывающий о невероятном и успешном эксперименте по превращению людей в муравьев. Слова про матери Тровы Хеллстром «Я жду с радостью день, когда мне предстоит войти в котел и стать единым целым со своим народом». Октябрь, 26-е. 1896 года.у мужчинаа с биноклем полз на животе сквозь нагретую солнцем коричневую траву. В траве было много насекомых, досаждавших ему, но он не замечал их. Он стремился добраться до тени отбрасываемой кроной дуба и при этом, старался как можно меньше тревожить скрывавшую его растительность. Он не делал лишних движений, даже когда на его голую кожу падали веточки или что-то живое и ползающее. Узкое лицо, загорелое и в глубоких морщинах, выдавало его возраст — 41 год. Но волосы, черные и блестящие, выбившиеся из-под шляпы цвета хаки, могли и оспорить этот вывод. Так же, как и его движения, быстрые и уверенные. На гребне холма мужчина, несколько раз глубоко вздохнув, протер линзы бинокля чистым льняным носовым платком. Затем, раздвинул сухую траву и сфокусировал бинокль, стал внимательно рассматривать ферму, внизу в долине у подножия холма. Ддымка жаркого осеннего дня затрудняла наблюдение даже с помощью бинокля специальной конструкции.у мужчинаа пользовался техникой которая применяется при стрельбе из ружья задерживал дыхание, быстро двигал глазами, сохраняя неподвижным дорогостоящий инструмент, позволяющий различать во всех деталях удаленные объекты. Перед его внимательным взором лежала ферма, расположенная в странном уединении. Долина была длиной примерно в пять миль и шириной по большей части ярдов пятьсот, сужаясь к горловине, где тонкий ручеек пробивал себе дорогу среди черных скал. строение фермы стояли на свободном от растительности дальнем берегу узкого потока. Его извивающееся, обрамленное ивами русла служило слабым напоминанием весеннего разлива. Заплатки зеленого мха покрывали торчащие из воды валуны. А в нескольких мелких заводях вода казалась была неподвижной. строения располагались в некотором удалении от потока. Потрёпанной непогодой, с глухими окнами они контрастировали с аккуратно убранными грядками, тянувшимися параллельными рядами внутри ограды, которая четким прямоугольником охватывала остальную часть долины. Здесь же стоял главный дом, старой постройки с двумя крыльями, В одном из них, ниша с окном, выходила на ручей. Справа от дома находился сарай, с большими дверями на верхнем уровне, и выступающими куполами по всему коньку крыши. Не было ни единого окна, но по всей длине и на торце виднелись вентиляционные башенки. За этим сараем, Верх по склону холма стояли об обидшавшие навесы. Потом строение поменьшее. За ним еще одно, выше на холме, позади жилого дома, возможна старая насосная станция.